Глава девятая Следующее утро началось с примерки свадебного платья. Я стояла перед зеркалом, затаив дыхание. Лея ловко суетилась вокруг, подкалывая подол на булавке. Наряд был еще не готов, но уже выглядел великолепно. Ткань струилась по фигуре, подчеркивая нужные сгибы. Теплый оттенок выгодно подсвечивал мою кожу. И даже болезненная бледность сейчас смотрелась какой-то аристократической и таинственной. все таки я не ошиблась с выбором. «Так, вот здесь чуть подошьём», — бормотала портниха, прищурившись, сосредоточенно изучая каждую деталь. «Здесь добавим пару стежков». «Интересно, Эридану понравится?» — подумала я, смущенно теребя подол. «Нравлюсь ли я вообще ему?» Наш поцелуй, в нем было столько страсти. Но что за ней крылось? Мимолетное желание? Или зарождающееся чувство? Себе я уже могла признаться, что дракон начинал мне нравиться. Портниха на мгновение отступила, оценивая свое творение. Довольно улыбнулась. «Вы красавица, княжна. Платье вам к лицу». «Спасибо!» – я улыбнулась в ответ. После примерки я решила навестить вихря. Прихватила с кухни яблок и моркови в качестве лакомств и отправилась в конюшню. Сил было уже достаточно для небольшой прогулки. На удивление, я быстро восстанавливалась. Утро в тот день выдалось прохладным, туман стелился по земле, а горные пики скрывались в тяжелых облаках. Замок на фоне темного неба смотрелся особенно мрачно и таинственно. Погода не стала преградой и для драконов. Они величественно парили в небе. Я уже начинала различать некоторых из них. Один был темно-фиолетовый, его крылья были особенно широкими. Второй светлее. Его чешуя отливала зеленым. Он был небольшим, но стремительным. У третьего... С самого большого по спине тянулись острые гребни, он был черным и мрачным. Во время взмаха казалось, что его крылья закрывали половину неба. Было еще несколько, но их не удалось рассмотреть, они то и дело скрывались среди облаков. В конюшне никого не оказалось, я подошла к стойлу вихря, с тревогой заглядывая внутрь. Конь, лежавший в углу, поднял голову и, увидев меня, безуспешно попытался встать. Слабость не позволила ему этого. Уши еле заметно дрожали. Он выглядел усталым и изнеможденным. Я быстро зашла к нему и опустилась на колени рядом. Успокаивающе погладила по шее. «Я с тобой, мой хороший. Лежи. Нужно набираться сил». Ласково прошептала я. От умного и грустного взгляда вихря сердце болезненно сжалось. Я протянула ему половину яблока. «Вано говорил, ты их любишь». Я улыбнулась, когда мягкие теплые губы осторожно подхватили лакомство с ладони. Вихрь проживал угощение и повернул ко мне голову, ожидая новой порции. Я достала морковку. Так мы провели почти час. Я что-то нашёптывала коню и успокаивающе поглаживала его. Нашу идилию прервал Вано. Паренёк искренне обрадовался, когда увидел меня. «Айла, как вы?» «Я слышал, что случилось». Я поднялась, разминая затекшие ноги. «Лучше, чем вихрь. Должно быть, мне досталась дозировка поменьше». «Не представляю, кто мог такое сотворить». Вано почесал затылок. «У нас в Империи, кроме драк до да мелких краж, преступлений не бывает, а тут такое...» «Кому-то я не угодила», — грустно улыбнулась. «И вихрь пострадал из-за меня». «Не говорите так», — возмутился конюх. «Виноваты не вы, а тот, кто это сделал». В конюшню влетел Балта, до этого бегавший где-то на лугу. Об этом я догадалась по мелким цветкам и листьям, застрявшим в его длинной шерсти. Пёс кинулся ко мне и принялся радостно лизать ладони, крутясь возле ног. «И я рада тебя видеть, дружище!» Я почесала красавца за ухом. «Возьмусь за работу», — заявил конюх. «Мне нужно заполнить кормушки да почистить лошадей. Вы, Айла, ещё посидите?» «Нет, я тоже пойду». Не буду тебя отвлекать, но обязательно загляну завтра. Я еще немного почесала Балта за ухом, последний раз вдохнула уютный запах сена и покинула конюшню. Я неторопливо шла к замку, когда невесть откуда появился Дарион. Подкрался едва слышно, совсем как его брат. «Айла!» Я вздрогнула от неожиданности. «Доброго дня, Дарион!» «Рад видеть тебя в здравии!» Он широко улыбнулся. Все же он не походил на Эридена. Столько открытости было в его лице. «Спасибо!» Дракон поравнялся со мной. «Наверное, ты теперь считаешь наши земли ужасными!» Против воли я обвела взглядом просторы. Туман уже рассеялся. Лишь горные вершины были все еще окутаны легкой дымкой. Ваши земли прекрасны, но здесь живет плохой человек. Дарья он задумчиво кивнул, соглашаясь с моим ответом. У тебя есть догадки, кто это может быть? Может, Люси? Я чувствовала, что я ей не нравлюсь. Ты хорошо ее знал? Признаться, нет. Видел пару раз в коридорах замка, но едва ли десятком слов обмолвился. Она была одной из служанок Селены. При упоминании о блондинке, внутри неприятно кольнуло. Не могла ли она стоять за покушением? Девушке явно не нравилось мое присутствие, да их отношения с Эридоном казались непонятными. Они проводили слишком много времени вместе, понимая друг друга с полуслова. Обвинять подругу дракона вслух я не стала. Мне кажется, Селена и Эриден близко дружат. Осторожно произнесла я, подталкивая Дариона к интересующей меня теме. «Да, они росли вместе. Всегда были не разлей вода. Я был не намного младше, но они никогда не брали меня в свои игры. Вдвоем убегали в горы и пропадали там целыми днями. Признаться, я думал, что брат сделает ей предложение. Да что я? Вся империя была в этом уверена. Все ждали их помолвки». В груди сжался ледяной ком. Мысль о том, что человек, который страстно целовал меня, хотел сделать предложение другой, оказалась весьма болезненной. Недавно я пережила предательство от жениха. Неужели меня может ждать еще одно? Их связывало нечто большее, чем просто дружба. Выдавила я предположение. «Кто знает?» он беспечно пожал плечами, но его деликатно отведенные глаза рассказали гораздо больше. А сейчас? кричал голос внутри меня. Сейчас они вместе? Возможно, в эту самую минуту губы Эридана ласкают в шелковистую кожу блондинки. Неужели это ревность? Сердце застучало быстрее. Руки непроизвольно сжались в кулаки. Я что? Начинаю влюбляться в чешуйчатого? Откуда взялось это болезненное чувство собственничества? Дарион что-то продолжал рассказывать о своем детстве, но я уже не слушала, растворившись в переживаниях. «Айла», – вывел меня взволнованный голос дракона. «Не обижайся, но ты неважно выглядишь. Совсем бледная, а на щеках лихорадочный румянец. Хочешь, провожу тебя в покое?» Оказывается, мы уже добрели до замка. «А? Нет, спасибо. Я еще прогуляюсь по саду». Растеряно отозвалась я. В комнату идти не хотелось. Нужно было остудить голову и выбросить назойливые мысли и неприятные подозрения, что болезненно теребили душу. «Тогда до встречи». Дарьон, махнув на прощание, удалился. А я направилась к небольшому саду, что расположился во внутреннем дворе замка. Уселась на лавочку возле куста с огромными белоснежными цветами и принялась наблюдать, как две служанки неподалеку высаживают можжевельник. Легкий ветерок и запах хвои успокаивали, приводя разгоряченные мысли в порядок. Внезапно по саду разлился звон колокольчиков. Я встрепенулась, пытаясь понять, откуда раздался звук. Но источник найти не удалось. Вдруг недалеко от меня, возле пышного куста роз, появилась служанка с косами. Та самая, что предупредила меня об опасности. «Как я рада вас видеть!» Воскликнула я, привлекая ее внимание. Женщина неспешно приблизилась и устроилась на другом конце лавки. Ее глаза равнодушно смотрели перед собой. «Вы мне жизнь спасли!» Возбужденно прошептала я, стараясь не привлекать внимание служанок, что сажали можжевельник, но они все равно неодобрительно покосились на нас. Как вас зовут? Агата! Я в долгу перед вами, агата! И ты вернешь мне долг? Ее мрачный голос заставил вздрогнуть. Конечно! Заикаясь, ответила я, Что вы хотите? Отпусти меня. «Э, хорошо. Сегодня же поговорю об этом с Эридоном. Вы хотите уйти со службы в замке? Вам здесь не нравится? Я бы могла попросить для вас условия получше. Может, должность другую? Или жалование повыше? Вы кем здесь работаете? Твой дракон ни при чем. Ты должна сделать это сама, резко ответила женщина, игнорируя мои вопросы. Что сделать? Я пешила. Узнай, кто ты, Айла. Разве и бурю, что посеяно, не тобой. Я растерянно хлопала ресницами. Агата же смотрела в одну точку, не моргая. Я не понимаю. Так разберись! взвизгнула служанка и внезапно оказалась рядом ее лицо смертвенно бледной кожей было так близко что я невольно отшатнулась выцветшие глаза словно заглядывали в самую душу в нашем роду не было глупцов айла слушай свою кровь я поежилась от ледяного потока что резко ударил мне в грудь должно быть капризный горный ветер От обиды и непонимания по телу пробежал озноб. Я искренне желала помочь этой женщине, но не понимала, чего она хочет. Ее фразы казались бессмысленными. Может, она обычная сумасшедшая? А про яд в напитке просто угадала. У меня в княжестве шептались, что отмеченные однорогим видели то, что недоступно другим». Попроси помощи у солнечного дитя, что целовано ночью. Тон Агаты снова стал холодным и даже слегка равнодушным. Где найти дитя? Скоро ты ее встретишь. Узнай о ее находке. Она поможет тебе понять все. Служанка поднялась и, не прощаясь, пошла прочь. Очень скоро ее фигура растворилась между разлапистых елей. Я же еще недолго посидела на лавке, осмысливая сказанное, а потом вернулась в свои покои. Слабость после болезни давала о себе знать. На ужин в этот раз я готовилась особенно тщательно, надев одно из своих лучших платьев и раскидав копну волос по плечам. Не все селение красоваться за столом. На шею я повесила одно из ожерелей, подаренных драконом. То, что было с крохотными звездами. Что мои старания не напрасны, я поняла, когда встретила Эридона по дороге в обеденный зал. «Ты великолепно выглядишь». В его голосе появилась незнакомая хрипотца. А взгляд стал похож на тот, что я поймала в зеркале перед нашим поцелуем. Мои щеки покрылись румянцем от приятных воспоминаний. Дракон подставил мне локоть, и я с радостью ухватилась за него. Так мы вошли в обеденный зал. Стол уже ломился от всевозможных блюд, а от ароматов рот наполнился слюной. «Вот и наша прекрасная пара!» – воскликнул Дарион с улыбкой. Готова поклясться, я слышала, как Селена недовольно скрипнула зубами. Фил лишь приветливо махнул головой. Привычная компания была в сборе. «Завтра в замок придут несколько женщин из города. Айла, я хочу, чтобы ты лично с ними пообщалась и выбрала себе служанку-помощницу. Или нескольких, как посчитаешь нужным». Сказал Эридон, приступая к еде. «Спасибо». Воодушевленно ответила я. «Мне было приятно, что дракон поручил это дело мне. Значит, он доверял моему выбору». «А через три дня у нас состоится званый ужин с танцами». Спокойно продолжил мой жених. «Другие драконы и их супруги приедут посмотреть на тебя». «Я замерла». Вилка застыла на полпути. «Зачем?» Таков обычай. Все хотят познакомиться с невестой Императора и убедиться, что их лидер сделал достойный выбор. «А если меня сочтут недостойной?» Осторожно поинтересовалась я. «Не переживай, это всего лишь формальность». Эридон улыбнулся, с нежностью глядя на меня. «Ты обязательно всем понравишься». Селена хмыкнула. Давая понять, что последнее высказывание вызывает у нее сомнения, я нервно сглотнула. В княжеском доме отец тоже часто устраивал званые ужины с танцами, но здесь совсем другое дело. становиться центром внимания незнакомых драконов было волнительно. Внезапно за массивной дверью обеденного зала послышались глухие голоса, суета и всхлипы. Одна из служанок приоткрыла дверь. «Ваше высочество!» С поклоном произнесла она, взволнованно теребя фартук. «Портниха просит разрешения войти. Говорит, это очень важно». «Пусть зайдет». Эридан нахмурился. Дверь открылась шире, и в зал буквально вбежала Лея. Ее обычно улыбчивое и добродушное лицо сейчас пылало. Глаза опухли и блестели от слез». В руках она держала кусочек ткани, который я сразу узнала. Это был шифон. Тот самый, из которого шили мое свадебное платье. «Простите!» – воскликнула она. Ее руки, сжимавшие ткань, заметно подрагивали. Она начала всхлипывать. Плечи судорожно тряслись. Я не выдержала. Поднялась со своего места и, налив стакан воды, протянула его женщине. «Успокойтесь и объясните, что стряслось», — мягко произнесла я. Портниха с благодарностью приняла стакан и выпила его содержимое залпом. «Оно... оно было почти готово», — принялась лепетать она. «Я работала над ним день и ночь, а теперь его нет». Портниха подняла на меня глаза, ища понимания. Понимание приходило, но я все еще отказывалась верить. «Что именно случилось?» – уточнила я. «Ваше платье! Его больше нет! Кто-то прокрался в мою мастерскую и искромсал его на куски!» На минуту повисла тишина. Все обдумывали сказанное. «У кого был доступ в мастерскую?» Эриден поднялся и подошел к портнихе. Женщина испуганно сжалась. «Только у меня!» – пролепетала она. – Я всегда запираю ее на ключ. «Кому вообще могло прийти такое в голову? Уничтожить платье?» – вскипел Дарион, с грохотом опустив бокал на стол. Вопрос остался без ответа. «Против воли я покосилась на Селену. У меня был лишь один подозреваемый. Была еще Люси, но она на тот момент находилась за решеткой. Значит, ее можно вычеркнуть из списка» блондинка невозмутимо продолжала есть словно происходящее ее не касалось лишь иногда раздраженно подергивала плечом недовольная поднявшейся суетой завтра же вам доставят новую ткань замки поменяют не переживайте сухо сказал эриден портнихе женщина продолжала всхлипывать используя кусок моего платья вместо носового платка я успокаивающе коснулась ее руки «Все будет хорошо. Возьмите себе завтра выходной. Погуляйте на свежем воздухе, а потом приступите к работе с новыми силами». Эридан возражать не стал, едва заметно кивнув. «Благодарю». Портниха попятилась спиной к двери. Стоило ей захлопнуться, голос подала Селена. «Не удивлюсь, если она сама и покромсала платье. Не выдержала безкусицы. Не говори ерунды, недовольно сказал мой жених, бросая на девушку строгий взгляд. И все же чудесно, что день свадьбы еще не назначен. Может, это все знаки, что и не стоит ее назначать. Не унималась девушка, довольно улыбаясь. Я сказал, хватит! рявкнул дракон. Мы вернулись за стол, но аппетит пропал. Проводишь меня до моих покоев. Тихо попросила я Эридена, склонившись к его уху. «Конечно». «У тебя есть подозрение, кто за всем этим стоит?» Спросила, когда мы неторопливо шли по бесконечным коридорам. Наедине с драконом сразу стало спокойно. «Нет, я усилил охрану. Мои люди ищут причастных, но пока везде упираются в тупик». «А что Люся? Что она говорит?» Эрден помрачнел. На его шее начала пульсировать вена. «Айла». Он остановился, разворачиваясь ко мне. Сегодня утром девушка свела счеты с собой в камере. Она так и не проронила ни слова. Я ахнула. Волна ужаса прокатилась по телу. Несмотря ни на что, девушку было жаль. Никто не заслуживал подобной участи. «Думаю, это можно считать признанием», — продолжил Эридон. «Или ее заставили это сделать», — тихо проговорила я. Дракон кивнул, подтверждая, что похожие мысли были и у него. «В любом случае, мои люди во всем разберутся, обыщут ее дом, допросят ее родных». «Платье было испорчено уже после ее смерти», — рассудила я. «Значит, за всем этим стоит кто-то еще. Мы продолжили путь. «Айла, позволь, я сам разберусь. Постарайся не думать об этом. Просто осваивайся и наслаждайся своим пребыванием здесь. Но будь предельно осторожна». Я хмыкнула. «Где-то в замке бродит человек, который ненавидит меня. Ненавидит настолько, что готов убить. Как можно было об этом не думать?» Эридан, Осторожно начала я, игнорируя его последний совет. «Мне кажется, за всем этим стоит Селена. Я вижу, насколько я ей неприятна. Вижу бурю эмоций на ее лице, когда она смотрит на меня». Слова повисли в воздухе. Дракон молчал с таким выражением, будто услышал не обвинение, а какую-то нелепую шутку. «Ты понимаешь, что говоришь?» Наконец произнес он. Его голос звучал холодно. Да ты же сам замечал все ее нападки! Селена резкая, иногда даже грубая, но она не убийца. Я слишком давно и хорошо ее знаю, как никого. Эти слова задели больнее, чем я ожидала. Обида и гнев смешались в горле горьким комком. Люси была ее служанкой. Выдавила я, делая еще одну попытку достучаться. Она обожала свою хозяйку и могла сделать многое для нее. Айла, я доверяю ей как никому, так что хватит об этом. В голосе Эллидона звучал рев. Ты даже не хочешь рассмотреть эту версию? В моих глазах блеснули слезы, но я упрямо продолжила гнуть свою линию. Не хочу, потому что я знаю Селену. «Она – один из самых близких людей для меня, а ты же… Я же кто? Продолжай!» Мой голос дрожал. Дракон ненадолго замолчал. «Я не это хотел сказать, Айла. Просто здесь ты для всех чужая. Постарайся быть поприветливой и менее странной. Так слуги быстрее к тебе привыкнут». Я начала задыхаться от возмущения теперь он еще меня и обвиняет? Значит, это я виновата, что меня пытаются убить!» «Менее странный! Что ты вообще имеешь в виду?» – выкрикнула я. «Сегодня слуги жаловались, что ты разговаривала сама с собой в саду». Эридан ненадолго замолчал. «Айла, прошу, просто позволь мне самому разобраться с проблемой. Не начинай обвинять всех подряд». Сердце глухо стучало. Обида переполняла меня. А может, это была ревность? Эридан был так очарован Селеной, что даже не стал слушать мои доводы, обвинив во всем меня же. При к этому какие-то небылицы. Тем временем мы дошли до моей комнаты. Айла. Дракон потянул руку, чтобы коснуться меня. Я отпрянула. Сейчас мне не нужны были его прикосновения и его жалость. Гнев бурлил внутри, и в груди все сжалось. Он верил ей. Ей, а не мне. Я для него просто чужая, как и для всех в этих землях. «Спокойной ночи, Эридан. бросила я и захлопнула дверь у него перед носом. В ту ночь я почти не сомкнула глаз, пытаясь унять рой мыслей. «Что ж, пусть сам во всем разбирается». Со злостью думала я: больше не буду его ни в чем переубеждать. Но эта мысль вместо облегчения принесла новую волну боли. Не будет ли потом слишком поздно? Неужели мои слова не стоит того, чтобы хотя бы прислушаться к ним? Почему обаяние Селены настолько сильно? Может, она все же его любовница? Когда первые эмоции улеглись, я принялась обдумывать странное заявление Эридона. Служанки видели, как я разговаривала сама с собой. Нет, у меня имелись странные привычки, но озвучивать мысли вслух среди них точно не было. Я вспомнила встревоженные взгляды служанок во время моего разговора с агатой в саду. А что, если они не видели ее? От догадки по телу пробежала дрожь. Нет, это невозможно. Призрак? Такого просто не бывает. Хотя до недавнего времени я и в драконов, в человечьем обличии не верила, считая, что они не больше, чем просто огромные хищные птицы. Но в этих землях, спрятанных от чужих глаз горами, казалось, было возможно все. «Нет», – настойчиво шептал голос разума. «Призраки – это лишь страшилки, которые крестьянские дети рассказывают возле костра». Но память подкидывала мертвенно бледное лицо Агаты, выцветшие глаза и ее странную рваную манеру двигаться, а еще загадочную мелодию или звон колокольчиков, что всегда предвосхищали ее появление. Нервно мерия комнату шагами, я судорожно вспоминала все, что говорила мне женщина, пытаясь найти смысл во фразах, которые до этого мне казались бессмысленными. Нас связывает узел. В нашем роду ⁇ слушай кровь ⁇ Значило ли это, что Агата была моей родственницей? Дальним предком? Но откуда в этих землях мои предки? Я родом из маленького княжества в Предгорье? Или я чего-то не знаю? Агата просила освободить ее. Но как? От чего? Вопросов становилось много. Слишком много. А вот ответы только еще предстояло найти. Проси помощи у солнечного дитя, что целовано ночью. Я бросила бессмысленную ходьбу и опустилась на кровать. Устала, потерла виски. Что ж, надеюсь, что невидимое дитя расскажет мне больше. Главное, найти его и узнать. Придя к этому умозаключению, я зарылась в одеяло и уснула. К завтраку меня никто не разбудил, поэтому проснулась я далеко за полдень. Солнце стояло высоко над горами, заливая спальню ярким светом. Я быстро собралась и спустилась на кухню, где попросила у сердобольных кухарок кусок мясного пирога для себя да корзину свежих овощей для вихря. «Непристойно юной невесте императора вот так на бегу перекусывать!» Охола, седовласая женщина в белоснежном фартуке, с жалостью поглядывая на меня. «Может, я распоряжусь вам накрыть в обеденном зале?» Я легкомысленно отмахнулась, откусывая большой кусок от пирога. Есть на бегу мне было не привыкать. Отец, занятый работой и княжеством, часто обедал у себя в кабинете. Я же, несмотря на возмущение няньки, хватала что-то по-быстрому и убегала обратно к друзьям, Таннеру или своему скакуну. При воспоминании о доме сердце грустно сжалось. Драконьи земли уже заняли место в моей душе. Я была поражена их особенной красотой. Но вчерашнее равнодушие Эридена к моим словам напомнило мне, что я здесь чужачка. Даже новоявленный жених не воспринимал меня всерьез. Хотя мне начинало казаться, что между нами рождается нечто теплое. Но, должно быть, Селена была для него важнее. Я тряхнула головой, скидывая наваждение, и приняла корзину из рук кухарки. «Спасибо. Я тебе еще пирожков положила, да морсу клюквенного. Сама ягоды собирала на болоте». Я благодарно улыбнулась женщине и поспешила в конюшню. Вихрь стоял в стойле, переступая с копыта на копыта. На душе сразу стало легче. «Ну, здравствуй, мой хороший! Ты сегодня выглядишь гораздо лучше! И даже смог подняться!» Конь повернул ко мне голову, его уши дернулись, а ноздри зашевелились, втягивая знакомый запах. Я зашла в стойло и опустила корзину на тюк сена. «Смотри, что я принесла!» Я достала морковку и протянула ее вихрю. Его мерное, довольное похрустывание заставило меня широко улыбнуться. «Вот так!» Я провела рукой по шее, взрываясь пальцами в шелковистую гриву. «У тебя отменный аппетит! Еще немного, и мы будем скакать по полям навстречу ветру!» Следом я достала из корзины пару кусочков яблок. Вихрь сразу потянулся к ним. Скакун быстро шел на поправку, и эта мысль согревала душу. Веселый лай ворвался в конюшню. «Балта!» Я вышла из стойла, чтобы погладить пса. Тот тыкался в руку, всем своим видом демонстрируя радость от встречи. Вслед за собакой в дверном проходе показался его хозяин. «Вано!» Я приветственно махнула рукой. «Ты видел? Вихрь уже уверенно стоит на своих ногах». «Да, боги оказались милосердны». Парень подошел ко мне. «Угощайся!» Я указала на корзинку. Кухарка положила мне с собой пирожков. «Бери, пока не остыли!» Вано переминался с ноги на ногу, явно смущаясь брать у меня еду. Но облизнулся, вдыхая аромат. «Не могу, Айла. Неправильно конюху княжны еду брать!» Я весело рассмеялась. «Почему неправильно? Ты целый день трудишься. А у меня все равно пирожки пропадут. Не выбрасывать же!» «Спасибо!» Тихо проговорил Вано, но поколебавшись, добавил: "А можно я угощу сестренку? Она очень любит выпечку. Конечно. А где она? Гуляет в поле с лошадьми. Сейчас я ее позову. Вано вышел из конюшни, но очень быстро вернулся в компании девчушки. На вид ей было лет четырнадцать. Еще не девушка, но уже не ребенок. Хрупкая, с тонкими руками и ногами. Ее простое льняное платье, немного великоватое, висело как на вешалке, но не скрывало природной грации. Рыжие пряди волос выбивались из тугого хвоста, обрамляя лицо милыми завитками. Лицо у девушки было все в веснушках, золотых, будто солнечные поцелуи оставили на коже свои следы. Но самым примечательным была маленькая родинка на лбу, в самом его центре. Ее форма напоминала полумесяц. Здравствуйте, княжна! Большие зеленые глаза смотрели с любопытством. Как тебя зовут? Мой взволнованный голос прозвучал глухо. Кати! Кати! Задумчиво повторила я, уставившись на солнечное дитя, что целовано ночью.